На улице опять мело, и Гриша чертыхнулся досадно. Шапку дома забыл. придется напяливать капюшон, а с ним так неудобно, не видно ничего. Еще и у Клавы телефон занят все время. Интересно, с кем она болтает? С подругой? А если не с подругой? Может, она забыла, что они договорились встретиться? Или вообще о нем забыла? Хмыкнул, сам удивившись последней мысли. Он что, ревнует? Этого еще не хватало. Или эта досада от разговора с мамой еще не прошла, и мысли бегут не в ту сторону?» Кликнул еще раз ее номер и ответила, наконец. «Привет. Как дела? Ты дома? Как это я дома? Шутишь, что ли? Мы же договорились, Клав. Ты же обещала со мной пойти на разговор к этой. Ты что, забыла? Ой, да не забыла я. Просто с делами закрутилась». У меня завтра зачет по сопромату, а я не в зуб ногой. Представляешь? Ни черта не понимаю. Как сдавать буду, не знаю. А еще мне племяшку подкинули. Она тут активные игры затеяла, скачет вокруг меня. Танец с саблями исполняет. Не понял. Ты что, не идешь со мной, что ли? Так я ж тебе объясняю, племяшку подкинули. Не оставлю же я ее дома одну. Так возьми с собой, пусть прогуляется. Не, на улице такая метель. Она же еще маленькая, два года всего. Она и поговорить тебе не даст. Нет, Гриш, с племяшкой не вариант. Может, мы на завтра это дело перенесем? Завтра я смогу. Нет, я сегодня пойду. Тем более, уже из дома вышел. А ты чего такой сердитый, не поняла? Да нормальный я. Спокоен, как никогда. Ну я же слышу, меня не обманешь, Гриш. С мамой поссорился, что ли? Ну да, слегка поругались. Представляешь, она позвонила этой жене отца, встречу ей назначила на завтра. Зачем? Вот и я ее спрашивал, зачем. Она объяснить толком не может. Якобы обещала отцу, что никогда и ничем их не потревожит. И теперь ей за меня стыдно. Ну скажи, где тут логика, а? Я-то им ничего не обещал, правда? Не знаю, Гриш, не знаю. Во-первых, ты все равно должен уважать ее чувства. А во-вторых... «Ну что такого, если она пообщается как-то с женой отца? Теперь-то им делить нечего. По-моему, это нормальные отношения. Чего ты так болезненно все воспринимаешь?» «Да я-то как раз нормально воспринимаю, вполне адекватно. Но вот скажи, если им делить нечего, то ведь и общаться нет смысла, разве не так?» «По-моему, ты слишком много на себя берешь, Гриш. Это не тебе решать, с кем твоей маме общаться. Вот не понимаешь ты некоторых вещей?» «Давно повзрослеть пора, а у тебя все еще твой юношеский максимализм в одном загадочном месте играет. Как ребенок рассуждаешь, честное слово?» «Я не ребенок И вообще не разговаривай со мной так». «Как?» «Будто ты умудренная жизненным опытом женщина. Ты ведь всего на год старше меня». «Да, на год. Но мне иногда кажется, что...» «Погоди, Клава, погоди, мы что, ссоримся с тобой сейчас, да?» Нет, не ссоримся, все нормально, Гриш. Мы просто разговариваем. Только ты успокойся, ладно. Да я спокоен, как никогда. У меня нет повода волноваться. Все же у меня зашибись, правда? Недавно отца похоронил, а так-то все идет замечательно. Ну, прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть, правда? Я очень тебе сочувствую, я все понимаю. И прости, что не смогла сегодня пойти с тобой. Сам видишь. «Какой настиг форс-мажор?» «Ой, племяшка сейчас вазу с подоконника грохнет. Все? Пока не могу больше говорить». Клава отключилась, и Гриша сунул раздраженно телефон в карман куртки. Что сегодня за день такой? Прямо с утра не задался. Еще и метели это, снег лезет прямо за шиворот, и автобуса долго нет. Наконец автобус неторопливо подрулил к остановке, и Гриша запрыгнул в него быстро, устроился у окна. Стал смотреть, как мелькает за окном вечерний город, как быстро идут прохожие по тротуарам, прячась от ветра. Прикрыл глаза, и в какой-то момент показалось, что задремал. И такая картинка яркая вдруг привиделась, как они с отцом идут по берегу моря. Ему тогда лет семь было, наверное. У отца командировка была на неделю в Сочи, и он взял его с собой. Кажется, это был март. По морю волны катились с белыми барашками, падали на серую гальку шумом, и Гриша с отцом отпрыгивали назад, стараясь не замочить ног, и это их ужасно забавляло. Потом отец проговорил строго. «Ну все, хватит, Гриш, а то и впрямь ноги промочишь. Заболеешь еще, не дай бог». «А если заболею и умру, ты будешь обо мне горевать, пап?» Отец вдруг остановился, глянул на него с недоумением потом сел на корточки, взял в ладони его руки, заглянул в глаза. «Почему ты это спросил, сынок? Что тебе вдруг пришло в голову? Ну, вдруг ты меня не любишь? Я умру, а тебе все равно будет. Не надо так говорить, что ты. Я тебя очень-очень люблю. Ты же мой сын, мой мальчик любимый. А если любишь, тогда живи с нами, со мной и с мамой. А то в школе ребята говорят что у меня никакого отца нет. Есть у тебя отец. Не слушай никого. И разве это так важно, чтобы жить вместе? Мы же все равно знаем, что мы друг у друга есть. Ты у меня, а я у тебя. И всегда будем вместе. Всегда, что бы не случилось. Ты слышишь меня, сынок? Слышу, пап. Я тоже очень люблю тебя. Очень. Автобус дернулся, он очнулся. Картинка ушла. Вместо нее белая хмарь за окном. И на сердце так неуютно, так маятно, и плакать ужасно хочется. И приговаривать, жалко всхлипывая, «Как же так-то, пап? Ты же обещал, обещал, что всегда будем вместе. Ты обманул меня, обманул. Ты всегда меня обманывал, и маму тоже обманывал. Наверное, Клава права, и он еще не совсем повзрослел. И мама где-то права». Наверное, ей и впрямь обидно, что он себя так ведет, И отец был бы им недоволен. А с другой стороны, почему он должен вести себя так, чтобы всем подряд нравится? И маме, и Клаве, и этой как бы сестре, которая себя считает единственным ребенком отца? Мало ли, что она там считает. Нет, у него свое мнение есть, своя позиция. А главное — свое право. Что бы там эта как бы сестра ни думала? Еще и разговаривала с ним так пренебрежительно. Посмотрим, как заговорит, когда они генетическую экспертизу сделают. Она все расставит по своим местам, кто дочь, а кто сын своего отца. Так себя накрутил, что выскочил из автобуса, не доехав до места одну остановку. Прошелся, чтобы голову остудить. Холодная голова, холодные слова, холодные требования. И никак иначе. Лишь бы это как бы сестра от своего офиса пораньше не уехала. Сейчас времени еще без пятнадцати не должна. О, а вот и машина ее стоит. Не уехала, значит, хорошо. Ждать пришлось долго. Час прошел, так и не появилась. Еще час прошел. Может, она на такси домой уехала? Холодно вообще-то. Может, прямо в офис к ней нагрянуть? Нет, там же охранник сидит, вряд ли пропустит. Придется ждать. Почему-то ему казалось, что другого решения в данном случае нет. Только личная встреча, только договоренность. Ведь должна же она его услышать. Должна, обязана просто. В конце концов, он сын ее отца, то есть своего отца, то есть общего их отца. Сам запутался и разозлился в конец. И когда увидел ее выходящую на крыльцо офиса, растерялся. И злость вдруг пропала куда-то. Изглотнул нервно, и голова чуть дернулась некрасиво. Она подошла, глянула на него холодно, видно, что узнала, спросила также холодно. Вы что, юноша? Меня преследовать собрались? Не советую. Я и полицию могу вызвать. Вызывайте, если хотите. Приедут, я им все объясню. И что же вы им объясните? Что я по делу вас жду, а вовсе не преследую. «У нас нет с вами никаких общих дел, юноша. Я вас не знаю и знать не хочу. И вообще, бросьте ерундой заниматься, живите своей жизнью. Даже если у вас есть какие-то покушения на наше родство, все равно вы никогда ничего не докажете. Потому что я знаю, что это неправда, вот и все. Мой отец всегда был верен моей матери. Никаких посторонних интрижек у него не было и быть не могло». Согласен, что посторонних интрижек не было. Но моя мама не посторонняя. Она очень любила моего отца, и он ее любил. И никакая это была не интрижка. Это тоже была семья. И вообще, зачем вы меня оскорбляете? И маму мою оскорбляете. Если не верите мне, то ведь все очень просто. Нам надо пойти и сделать генетическую экспертизу. И сразу станет понятно, что мы брат и сестра. И я поэтому, собственно, к вам и пришел. А что мне еще? Надо для вас сделать. Огласите, пожалуйста, весь список. Она коротко рассмеялась собственной шутке, обходя его и открывая дверь машины. Сев за руль, проговорила сухо: «Отойдите, пожалуйста, от машины. Вы мне мешаете. Значит, вы не согласны на экспертизу, да? Нет, конечно. Разве вам не понятно? Я что, похожа на сумасшедшую? Сейчас, ага. Все брошу и побегу всякие экспертизы делать. Отойдите, я сказала. Ну же, мне что, охранника позвать?» Ему ничего не оставалось, как отступить. Она выехала со стоянки, влилась в общий поток машин, а он так и стоял, смотрел ей вслед. Внутри было так гадко, что даже затошнило слегка. Наверное, обида — это как пищевая отрава. И сам не замечаешь, когда ее проглотил, И она шевелится в желудке, делает свое мерзкое дело. Начал дышать шумно, полной грудью, и отпустило вроде. И поплёлся обратно на автобусную остановку, сунув руки в карманы куртки. Наверное, жалко сейчас выглядел, отвергнутый, оскорбленный. Но ведь он вовсе не собирается сдаваться Еще чего. Не хочет эта надменная женщина миром вопрос решить, значит, будем решать по-другому. И она еще пожалеет, обязательно пожалеет, потому что нельзя так. Нельзя провоцировать ненависть у того, кто пришел к тебе с миром. Нельзя. Он с удивлением вдруг обнаружил, что лицо стало мокрым. Неужели заплакал, как маленький, маленький обиженный пацанёнок? Хотя нет, это снег, наверное. Пусть будет так, снег.